Стефан Анхем. Последний гвоздь. В память о Теодоре Риски. 25 марта 1996 года 31 июля 2012 года. Пролог. 3 августа 2012 года. Эрика Андерсон всегда не долюбливала воду. С душем проблем не было, как и с тем, чтобы час с другой провести в ванне с хорошей книгой. Напротив. А вот что она никогда не любила, так это купаться. То есть плескаться, плавать или чем ещё люди занимаются в воде, когда не греются и не моются. Дело было не в том, что Эрика не умела плавать, хотя она и не хвасталась всем подряд своим умением. Когда кто-то говорит, что умеет плавать, то обычно предполагается, что человеку не составит труда проплыть 200 м, не сильно наглотавшись воды, а до такого ей было далеко. Тем более на холодной открытой воде с волнами, медузами и мерзкими рыбами. Всё же она поддалась уговорам и запихнула все свои килограммы в маленький каяк, такой узкий и неустойчивый, что она чудом до сих пор оставалась на плаву. Она буквально сидела в воде, в холодной, тёмной воде, которая бурными волнами будто подступала к ней со всех сторон, перехлёстывая через борта. Миккел утверждал, что на каяке почти невозможно промокнуть. Он на полном серьёзе, глядя ей в глаза, уверял, что ей максимум немного забрызгает руки до локтя. В его словах не было, конечно, ни грамма правды. Типично для Миккеля, особенно когда ему в голову приходило блестящие, по его мнению, идеи. В последний месяц он только и ныл о том, как было бы прекрасно выбраться и встретить рассвет на каналах Копенгагена, слиться с водой. Слиться с водой. Боже, на чего не сделаешь ради любви? Ведь за Эрикой не стоит очередь из желающих, да и если честно, Миккель был совсем из другой лиги. Он не только хорош собой, но и успешен. программист с зарплатой, о которой большинство может лишь мечтать. Единственная трудность заключалась в том, что он дочанин, и ей пришлось покинуть Хельсингборг. Хотя на самом деле это не проблема. По сравнению с её попытками поставить каяк на ровный киль. Казалось, он мог перевернуться от малейшей ряби, и у неё уже болели мышцы корпуса, а в руках и плечах даже думать не хотелось. Вопрос в том, останутся ли они вообще на своих местах после гребли по сверхамбициозному маршруту Миккеля. "Ты что, не видишь, как здесь красиво?" прокричал он спереди. Она кивнула. И правда красиво. Она действительно увидела Копенгаген с совершенно другой стороны. Но наслаждаться видами ей всё-таки было непросто. особенно после того, как они оставили позади спокойный и делический канал Вилдерс и вышли в саму гавань, где было совсем другое движение и, соответственно, другие волны. Она не понимала, зачем он её тащит на открытую воду. Но, конечно, теперь он хочет воспользоваться случаем и показать ей всё, раз им наконец удалось выбраться куда-то вместе. А может, на самом деле у него совсем другие планы. Такой ход мысли ей не нравился, но она очевидно не могла его контролировать. Мысли жили своей жизнью и уже раскручивались в полную силу. В последнее время Миккель стал необычайно раздражительным, и они уже почти месяц не занимались сексом. Сначала она воспринимала это как временный кризис, но всё только усугублялось. Честно говоря, никогда еще их отношения не были настолько плохими, как сейчас, в разгар отпуска. А что, если он от нее устал? Поэтому и задумал это все. Поэтому вытащил ее на эту чертову прогулку. Чтобы ей стало до такой степени некомфортно, и она сама прервала отношения. Потому что ей не хватало решимости. Фу, как трусливо. Фу. Да и он к тому же слишком хорош, чтобы их отношения были правдой. Ей так казалось с самого начала. Как странно, что он выбрал именно ее. Она могла действовать на нервы, и прекрасно это осознавала, особенно когда вбивала себе что-то в голову. И у нее не получалось переключиться, пока не становилось слишком поздно. как в тот раз, когда она была твердо уверена, что он ей изменяет, и при первой возможности прошерстила его компьютер и мобильный, не найдя ничего подозрительного. Если б только она смогла успокоиться, то все было бы нормально. Ну Но а нет, конечно, она посчитала блестящей идеей два дня спустя устроить за ним слежку, как в старом шпионском кино, чтобы убедиться, действительно ли он отправился на встречу с тем приятелем. И естественно, она себя выдала, а он естественно ужасно обиделся. Нет, даже впал в ярость, точно как тогда, когда она слишком много расспрашивала о его бывшей девушке, погибшей в автокатастрофе. А вот новое здание оперы, сказал он и указал в сторону массивного здания. Очень красиво, прокричала она в ответ. Слушай, может, повернём назад? «Нет, ты что, не видишь, какая вода? Спокойная и умиротворяющая!» «Да, но, может, хватит на сегодня? У меня уже устают руки!» «Ну вот ты их и потренируешь!» «Но, Миккель, я не чувствую себя безопасно! Понимаешь, мне страшно, и я больше не хочу! Я только хочу на берег!» «Эрика, обещаю тебе, здесь нечего бояться!» Затем последовала та самая улыбка, от которой Эрика таяла и была готова на что угодно. На ее волю это действовало как криптонит на Супермена, и ей ничего не оставалось, как вздохнув, продолжать грести мимо оперы и дальше в гавы. Точно так же он улыбался в тот раз, когда подошел и предложил ей выпить. Они с приятелями отдыхали на вечеринке в Копенгагене, и она сразу так влюбилась, что через 2 недели уволилась и переехала в датскую столицу. Она не прислушалась к маминым причитаниям о том, что, наверное, всё случилось как-то быстро, и предупреждениям о том, что они едва знакомы, по крайней мере, тогда. "Доплывём только до Реффена и повернём назад", крикнул он ещё через пару сотен метров. О'кей. крупнейший рынок уличной еды на полуострове Ревсхале-Еэн в Копенгагене. «Не знаю, хочу ли, — ответила она. — Серьезно, Миккель, он все время норовит перевернуться и... Нет, он не перевернется. Тебе нужно просто расслабиться и продолжать грести спокойно и ритмично. Почему он не может просто с ней расстаться и попросить съехать, если ему правда так этого хочется?» Да, она бы расстроилась и совершенно точно разозлилась. Начала бы кричать и обвинять его во всём подряд, вероятно, даже разбросала бы вещи вокруг. Но в конце концов она бы смирилась и вернулась домой в Хельсингборг, даже если и связалась бы с ним ещё пару раз прежде, чем окончательно опустить руки. Ничего более страшного не случилось бы, если ему нужно от неё именно избавиться. Он просто боится. Другого объяснения нет. Конечно, она человек с характером, с этим не поспоришь, но это всё ничто по сравнению с его темпераментом. К тому же, некоторые случаи её не на шутку напугали, особенно тот раз, когда она грозила подать на него заявление об изнасиловании, если он не даст ей спать. Тогда он так сильно ударил кулаком в стену всего в нескольких сантиметрах над её головой, что там образовалась дыра. Но это в прошлом. В настоящем он перестал проявлять желание. Озарение, зачем всё это затевалось, настигло её пару минут спустя, когда в нескольких километрах впереди она увидела направлявшийся в порт круизный лайнер. Внезапно она ясно поняла, в чём заключался его план. Вместе с озарением пришла паника. Смотри! закричал он, в то время как она пыталась найти выход прочь от этого кошмара, прочь от него, назад в Швецию. Белые скульптуры! Он показал на белоснежные скульптуры, расположенные в ряд вдоль пристани. Конечно, он заметил, что она его раскусила, и теперь изо всех сил старался её отвлечь. Действительно, скульптуры были очень красивые во всём своём великолепии, взиравшие на воду. и бросающие вызов погоде и ветрам, но она только бегло на них взглянула, ее внимание было направлено на круизный лайнер. Скорее всего, далеко он не пойдет, а встанет на якорь у пристани Ланги-линии, но волны от него разойдутся и по гаваней, хотя пока она их не видела, но была убеждена, что прямо сейчас они направляются к ней. Она точно перевернётся. Она чувствовала это всем телом, а в таком случае шансов у неё не останется. И он прекрасно об этом знал. С каким же психопатом она встречается? Неужели вот так он поступал каждый раз, когда от них уставал, подстраивал всё так, чтобы они сгинули при странных обстоятельствах? Вот почему им нужно было оказаться на более-менее открытой воде с не более чем одним свидетелем поблизости. Всё должно выглядеть просто как очередной несчастный случай. Ещё один едва умеющий плавать беспечный идиот, который стал цифрой в статистике. Помогите! закричала Анна и начала грести к берегу. Помогите! Эрика, что ты делаешь? Не переставая грести, она посмотрела через плечо и впервые увидела волну, вернее, волны. Она разглядела три штуки в десятках метров друг от друга. На таком расстоянии они не казались разрушительными, но двигались быстро и приближались с такой скоростью, что та поугала сама по себе. Эрика Она гребла изо всех сил, но каяк не слушался. Вместо того, чтобы скользить вперёд, его упорно поворачивало то вправо, то влево. Чёрт, чёрт, чёрт! Почему только она не послушала свою мать? Почему не замечала знаки, которые сейчас стали такими очевидными? Как она могла быть такой наивной? А вот и она. Точно как Эрика и ожидала. Теперь она почувствовала, какая волна на самом деле большая, когда их притопило вместе с кормой каяка, наклонив в бок, чтоб спустя мгновение поднять на дыбы. Ах, чёрт! Последнее, что она успела подумать, прежде чем всё завертелось. Она зажмурилась, будто никакой опасности нет, пока ничего не видишь. Но как бы сильно она сейчас ни жмурилась, она была под водой, тёмной и холодной, вниз головой, висела в каяке. Она слышала, как можно выбраться, сделав ис кимосский переворот, но ей хватило одной попытки, чтобы осознать его невозможность. К тому же у неё застряли колени. Приём по постановке перевернувшегося лёгкого плава средства, каяк, байдарка, пакрафт. на ровный киль при помощи рывка бёдрами или опоры на весло. Значит, так всё кончится, в подвешенном состоянии вниз головой под водой. Странным образом она была довольно спокойна, как будто паника, которую она раньше испытывала, отпустила её. Наверное, потому что она перестала надеяться и в каком-то смысле приняла свою судьбу. Она не знала, сколько провела под водой, но явно всего секунды, раз ей до сих пор не хотелось вдохнуть. Может, так бывает перед концом. Секунды идут медленно, и время как будто тянется. И вот, впервые в жизни она открыла под водой глаза. Раньше она никогда не решалась, но сейчас терять уже было нечего. Если она скоро умрёт, то почему бы не сделать это с открытыми глазами? Глазам было совсем не так больно, как она ожидала. Вообще почти ничего не ощущалось, и было не так уж темно, скорее даже светло. Вокруг всё светло-зелёное, мутное. Тут ей стал не хватать воздуха. В тот момент, когда она запрокинула голову назад, чтобы посмотреть вниз и увидела в паре метров внизу на искосок от себя машину, ей захотелось вдохнуть, и вернулась паника. Задняя часть машины лежала на большом бетонном блоке, в то время как передняя часть свисала в полуметре от морского дна. Стёкла были опущены, и на заднем сиденье качалась обнажённая женщина с длинными тёмными волосами, как в рекламном ролике, если б не её раскрытый рот и выпученные глаза. В это мгновение далеко над ней из-за тучи вышло солнце. Видимость улучшилась, и она разглядела мужчину в смокинге с опущенной на руль головой. Больше она толком ничего не успела рассмотреть. Ее вытащило обратно на поверхность. Почти ничего. Кроме того, что от затылка у мужчины осталась по большей части дыра с кровавой массой.